Медленно сказала Вероника, рассматривая экран. «Я раз там была, прием он какой-то там устраивал. Я была там с Борисом. И кого же господин Водопятов укокошил в собственном кабинете 14 мая?» Задумалась она. «Депутата Госдумы Орехова!» Твердо ответил Саша. «Тут и гадать нечего, я помню». «Так вот, чем они его шантажировали!» — сказали хором Вероника и Даша. — Так вот от чего он так всполошился, — добавил Саша. — Что делать будем? — Давайте передадим это в милицию, — неуверенно предложила Вероника. Даша удивленно посмотрела на нее. — Вы же понимаете, чем это может кончиться? Водопятов сумеет погасить скандал в зародыши, а потом найдет нас всех и... Как с Борисом. Ведь мы для него опасные свидетели и только... — Да, пожалуй, вы правы, — согласился Вероника. — Ну что тогда мне делать? — Я знаю, что делать. Саша поднял глаза от ноутбука. — Существует такое понятие, как четвертая власть. Через пять минут он отправил файл с водопятовскими фотографиями в адрес крупного телевизионного канала, присоединив его к короткому письму. «Если в течение ближайших двух часов не передадите в эфир этот сенсационный материал, мы разошлём эти кадры во все остальные телевизионные компании Обратный адрес Саша постарался как можно более надёжно запутать. «Если не будет в пятичасовых новостях, пошлём на другие каналы». «Ты как хочешь, а я еду в больницу», — твёрдо сказала Даша. Когда они вышли из парадного, нужно выяснить, кто же такой Виктор Илларионович и с чем его едят. И не смотри на меня так, Саша, в этом нет никакого риска. Похожу там, поспрашиваю. Ну, выгонит меня из коммерческого отделения. но ну, не арестуют же. Эх, упрямая ты, вздохнул Саша. Ведь зря все это. Украли вещи-то и не вернешь. «Как знать», — ответила Даша. «Но я хотя бы узнаю, что в ней такого ценного». — Послушай меня, Сашенька, да я от любопытства просто умру. Так и буду каждый день думать, и так и свихнуться можно. — С вами вообще свихнуться можно, — тихонько проворчал Саша. Но Даша увидела, что он это так, по инерции. В машине она взъерошила ему волосы на затылке. — Что-то ты сегодня такой надутый. Устал. Опять ругались. Потом замок вставлял в бабушкину комнату. Не жизнь, а каторга. — неохотно ответил он. Даша вспомнила Игоря. «Ведь теперь, если с Водопятовым вопрос разрешится, Игорь не станет больше скрываться и вернется домой. Ему больше некуда деться. И придется выдержать тяжелое объяснение, потому что Даша твердо решила, что жить с ним больше не будет. Интересно, как он воспримет эту новость? Да, веселенькие ей предстоят деньки». «Я подожду», — сказал Саша, затормозив возле забора больницы. Даша кивнула, прихватила белый халатик в пакете и вышла из машины. В холле главного корпуса Даша огляделась по сторонам и, убедившись, что ее никто не видит, нырнула в служебный туалет. Там она достала из сумки белой халаты крахмальную шапочку, мгновенно преобразившую ее в медсестру. Сестрички в такую жару носили халатики прямо на голое тело, так что пришлось снять темно-синее платье, который она надела утром из уважения к Вероникиному горю. Не в ярком же идти сообщать жене о смерти ее мужа. Придав себе уверенный деловой вид, она спрятала пакет с платьем за батарею, надеясь, что туда никто не заглянет, и зацокала каблучками по коридору коммерческого отделения второй городской больницы. Навстречу время от времени попадались ходячие больные. Некоторые пободрее. Заглядывались на симпатичную сестричку и отпускали незамысловатые комплименты. Прошел высокий моложавый доктор с яркими синими глазами под аккуратной белоснежной шапочкой. Даша напряглась, но врач был углублен в какой-то документ и не обратил на нее внимания. Отметив, как идет большинство врачей, их белоснежная форма, Даша свернула в боковое ответвление коридора и увидела вдалеке пост дежурной сестры. Замедлив шаги, она обдумала, с чего начать разговор с дежурной. Но в это время на столе перед сестрой замигала красная лампочка, Девушка вскочила и побежала в одну из палат. Даша обрадовалась такой удаче и чуть ли не бегом устремилась к посту.